Глава 8. Антон, ты прямо молодец, не смог не похвалить я парня. Прямо настоящий гноминумбус, чем бы это ни было. Я похлопал его по плечу и отправился к стерии, чтобы разместить на торговой площадке его новые изделия. Причём все Просто на некоторые закрутил такой ценник, что если кто и купит, будет совершенно не жалко поделиться своими технологиями. Погоди, крикнул он мне в спину, и пришлось остановиться. Самое главное ты не показал. Он растянулся в улыбке и кивнул в сторону своего рабочего стола. Что хренишь? Только сначала присядь. Если это оружие, я лучше не присяду, а спрячусь. С этим делом Антон так и не подружился. Как бы я ни мечтал о плазменных пушках, сделать их наш инженер пока не в силах. Точнее, в силах, но максимум, чего удалось добиться на данный момент это пара выстрелов. И потом большой бабах от самой пушки, так что пока выходит себе дороже пользоваться чем-то подобным. Да блин, возмутился он. Сделаю я тебе пушку. Но ты же другое просил, помнишь? Ага, неделю назад. Когда вернулись после жестокой расправы над гигантской медузой, уже и забыть успел напчь. Когда нас попросили о помощи японцы, я надеялся на эпичную битву, чтобы всё вокруг сверкало и громыхало, чтобы гасило, не зная пощады, разило врага, разбрасывая его останки по сторонам. Но нет. Медуза безсловно была сильной, и может даже непобедимой тварью, брызгалой кислотой сносила своими жгутиками высокие каменные дома, а ей пользовалась всевозможной сокрушительной магией, к берегу на расстоянии в нескольких сотен метров не подпускала никого. К сожалению, японцы узнали об этом лишь, когда эта тварь затащила в воду сразу целую группу рыбаков. Но главной ее слабостью оказался разум. Слабый, податливый, но все же разум, который я, минуя агрессивные жгутики и попытки сбить меня магией, тут же и проник, застояв желеобразного монстра всеми силами выброса на берег. Вне своей среды обитания медуза растеклась по твёрдой земле, и уже тут, в беспомощном состоянии, её встретила как моя команда, так и толпа разъединённых арбаков. Разъединёнными они были не только лишь потому, что она убила их товарищей, но и за полное истребление подводной живности в радиусе километра. Зато в конечном итоге я получил фиолетовый кристалл, такой же картофельный И каждому система отсыпала по одному уровню за победу над страшным подводным монстром грозой океана. Причем и Гошу я взял совсем не зря. Как оказалось, медуза, даже бессильно распластавшись по земле, остается неуязвимой к огню и любым физическим атакам. Оружие попросту проходит сквозь ее железное тело, не нанося никакого вреда. Как и пламя, что попросту заставляло медузу закипеть, но не более. А вот корни кактуса буквально выпили тварь всего за полчаса, оставив от нее лишь неприятные воспоминания и копну из сушеных жгутиков. Вообще, за эту неделю произошло много чего. На нас нападали големы и химеры, пытались скатить бочку в соседнее объединение поселений, они успели организоваться в целое государство, и теперь вместо того, чтобы действовать сообща и истреблять зомби, пытаются делить какие-то свои зоны влияния. Как дети малые. Это наш двор. И если ты зайдёшь сюда, мы будем тебя бить. В лагере всегда можно позвать рогатого друга, усopшего дедушку или же двух темнокожих товарищей, а то и всех сразу. И в такие моменты двор почему-то сразу становится общим. Мир, дружба, жвачка, и да, конечно, писай в мой горшок хоть сколько угодно. Но я старался не трогать их. Всё, Жени мои будущие вассалы. Зачем так сразу портить отношения? С големами разобраться пытался, но ублюдки продумали всё, что только можно. Сами големы теперь перемещаются исключительно отрядами, в каждом из которых есть минимум один с возможностью засекать подобных мне нематериальных существ. И потому проследить их путь домой у меня так и не вышло. Они брели куда попало, только не туда, куда мне нужно. Впрочем, так я и познакомился с другими лагерями выживших. Расположились они в основном в деревнях и на окраинах соседних небольших городков на юге и юго-востоке. На северо-западе рабоводельческий строй, который мы на пару с Зорном не так давно разворошили. И потому я старался туда не летать, спокойно отпуская заблудших големов куда им угодно. Ровно на запад тоже соваться не стал. Големы почему-то всячески избегали того направления, возможно, потому что именно там расположилась их база, А может, из-за сильных тварей, что способны размотать их в труху за считанные секунды. На самом деле, я всё реже встречаю старых добрых обычных мирняков, и всё чаще каких-то неведомых тварей. Отслеживать их мутации я перестал ещё два витка назад. Уже тогда зомби пистрили разнообразием, но всё равно можно было хоть как-то классифицировать и систематизировать. Бегуны бегают, иногда даже прыгают. Тощие, нескоросло и очень подвижные. С летнами тоже понятно, но их появилось сразу два вида — обычные и больно умные, и так далее. Каждый класс тварей выполняет свои функции. Возможно, я видел тогда не всех, но так или иначе. Теперь же каждый раз, когда попадаю в город, встречаю всё новых тварей. То помесь громилы и невидимки, то летунные бомбардировщики — а в последнее моё посещение ранее людных мест и вовсе встретил самого настоящего снайпера. Тело его изменилось до неузнаваемости, и поверить в то, что это когда-то было человеком, попросту невозможно. Рос за два метра, сгорбленный, тощий, левая рука достаёт до пола, и большая её часть составляет разросшиеся до безобразия предплечья. Разрослось оно не просто так, ведь именно предплечьем эта тварь и стреляет. Заметил я снайпера совершенно случайно. Прямо передо мной на рту возле воробья, и заметив полуметровый тончайший шип, я не смог проскочить мимо. Уродец засел на чердаке пятиэтажки и как раз занимался отстрелом пернатых. Не забывал он и поглядывать за тем, что происходит на земле. Судя по нескольким обычным зомби, что спокойно мычали и бродили по улице, проткнутые подобными шипами, по людям этот твари также с удовольствием стреляет. Причём на расстоянии до полукилометра и бьёт без промаха. Ни одного снаряда в молоко. Все засели плотно в телах, и ни один не повредил голову. Да ещё этот твари невидим. Для обычного человека подобный монстр смертельно опасен. Каждый выстрел точно в цель, прямо в сердце. Но я его убил. Одним ударом прямо в череп. И получил за это всего лишь редкое боевое умение. Но обычаться овладению щитом мне нет смысла и потому оставил этот свиток своим. А отправить его на продажу или вручить кому-то — это уже дело Бурова и нашего штатного завхоза. Они вроде как сдружились и теперь постоянно что-то продают и покупают сообща. Тащат ресурсы из Японии, из городов, из леса. Потом как-то обменивают, продают, покупают и остаются в выгоде. Тем более, что у завхоза есть свои скидки на торговой площадке плюс оно умеет договариваться с главами других поселений на более выгодные условия. Так что стройка идёт полным ходом, поселения и стелы развиваются, а я всё хожу и думаю, как получить хороший подкласс для нашего городка. Мои способности усиливаются под куполом многократно, и хотелось бы и того же для Антона. Ну да и для всех остальных ремесленников, чего греха таить. Они молодцы. С чего за 7 дней превратили Каспийск из захолустной деревушки в самый настоящий город. И надо сказать, люди сами потянулись к нам. Нормальные, адекватные люди. Я проверял каждого гостя на детекторе лжи, вскрывал самые потаённые мысли и воспоминания, внимательно изучал прошлые поступки. Пару человек пришлось строить, превратив в призраков. Но это уже совсем другая история. Да и призраков стало больше. Император пока лежит в инвентаре. А так, двадцать привидений теперь неустанно следят за порядком под куполом. Также они по мере возможностей помогают людям. Копают грядки, поддерживают пламя в печи кузнеца, участвуют в экспериментах Антона и даже иногда вытягивают силы из его надсмотрщицы, чтобы та немного вздремнула, а парень чуть-чуть пожил для себя. Кстати, в том числе и по поводу призраков я хотел дойти до Стеллы. Совсем из головы вылетает, причем постоянно. Давно хотел попробовать. Ты меня вообще слушаешь? Вырвал меня из мыслей недовольный голос инженера. Я тут уже минут 10 бьюсь, не затыкаюсь. А ты его блока опять улетел. Да слушаю, конечно, улыбнулся я. Но тебе придётся повторить. Бля, заключил он и стал собираться с мыслями. Видно, что поругаться хочет, но не может. Ладно, в двух словах повторю, а там сам разберёшься. Мне в руку легло два небольших предмета. Один похож на табуретку, круглый и в диаметре не больше 3 см. А второй монооколь, самый настоящий, только с зелёными узорами, как на печатной плате. Плюс вокруг стёклышка довольно толстое обрамление с торчащими во все стороны тонкими проводками. Датчик слежения один, необычное описание. Создано мастером Гном-Нумбусом по заказу вредного привидения. Для активации приложите датчик слежения к объекту и активируйте мысленной командой. Время работы без зарядки 240 часов. Для зарядки обратитесь к великому и неповторимому гному Минумусу. Перед этим не забыв поклониться ему и вежливо попросить об услуге. Поклониться? Недоумённо взглянул я на Антона, но тот вжал голову в плечи и всем видом пытался показать, что его изглазденный говном халат не позволяет отвлекаться ни на какие посторонние шумы. Ладно, пусть живёт пока. Юморист с манией величия. Устройство слежения 1. Необычное. Описание: создано мастером Гномом Нубусом по заказу сами знаете кого. Активируется автоматически, как только происходит активация датчика 1. Время без подзарядки то же, что и у датчика 1. Позволяет видеть объект слежения на расстоянии до 100 км. Но это не точно. В случае нестранности обратитесь к гномьемму боссу. Кланяться не обязательно, можно просто выполнить обещание и повысить мне уровень наконец. А сказать по-человечески нельзя было? Я ж забыл. Что ты сразу обижаешься-то? Чуть не рассмеялся я в голос. А если бы я выставил эти предметы на продажу, вот бы покупатели удивился. Да у меня даже не 20-й уровень, наконец услышал меня Антон. А у тебя какой? Сороковой, пойди. Да? сраковой. Не просто же так я опустошал казну и убивал сильных тварей. Но теперь там собралось очень много опыта. На свою команду его тратить было бы глупо, а вот раздать ремесленникам самое то. И в первую очередь Антону, ведь именно его поделки приносят больше всего прибыли. Те же светильники по 1000 опыта за штуку. А он со своей командой, что сидит в соседней комнате, делает их по несколько десятков в день. Не, это только светильники. Есть ведь электрошокеры, что способны пролизовать даже грамило, пусть и на короткий срок. Также они разработали отличные генераторы, электроваторы, что теперь вовсю устанавливаются на старый уцелевший транспорт. Пусть этот момент пока ещё в разработке, но сегодня завтра в мире появится первая системная машина, грузовая, большая, и с запасом хода в десятки тысяч километров без дозаправки также в планах создать разведывательные и атакующие дроны. Великий гнувим Нумбус, как он себя называет, занимается этим как раз в данный момент. Если с оружием у него, мягко говоря, не самая тёплая дружба, то вот подобные безделушки получаются у него очень и очень круто. По его словам, тестовый образец миниатюрного моторчика смог развить огромную мощность при практически нулевом энергопотреблении, и теперь дело осталось лишь за управлением. И изготовлением прочих мелких деталей, таких как корпус и винты. Пойдём, до 30-го тебе подниму, махнул я ему рукой, и паренёк тоже подскочил со своего места, скинув на пол халат. Но с одним условием. Хм, подозрительно посмотрел он на меня, понимая, что просто так в этом мире ничего не бывает. По пути ты мне объяснишь, на хрена ты делаешь мини-квадрокоптер, когда проще сделать большой, способный перевозить людей? Бля почасал парень затылок и на пару секунд завис. И правда. Весь остаток пути прошёл в полной тишине. Видимо, зацепила его задумка. Да и как по мне, можно сделать действительно мощный летательный аппарат. Сбрасывать бомбы, десант быков и, может быть, даже лосиные ноги. Но это в крайнем случае. Казана опустила на пару сотн тысяч опыта, и лицо Антона зарило улыбка. Он сразу полез в свой интерфейс. И начал раскидывать очки характеристик, а уже через минуту его и след простыл. Видать, собрался вложиться в умение. Для этого нужна тишина, покой и некоторое количество времени. А у меня теперь есть одно дело поставить мальчонка на голема и ждать, когда он приведёт меня к своим хозяевам. Всю команду под это дело брать смысла нет. Раз уж то повелитель тени может хорошо помочь. Если я появлюсь рядом с големами, Это начнёт вызывать подозрения у их владельца. И чтобы перебдеть, он может снова отправить своих детищ на убой. А мне это ни к чему. Ты как? Хочешь прогуляться? Солнце уже начало клониться к горизонту, и Каспийск постепенно погружался в вечерние сумерки. В это время команда неизменно забиралась на крышу портального здания и с улыбкой на лице смотрела в небо. Иногда ей составляли компанию подруги. Бывало, что и брат ложился рядом и наблюдал за постепенно проявляющимися в небе звёздами. Но в этот раз мне повезло, и она оказалась одна. «По ночному городу. Это я всегда за...» — мило улыбнулась мне эльфийка. «Или на задание». «А одну другому не мешает». Я подал ей руку и помог встать. «Правда, о чём это я? Помощи явно не нужна». Обратившись в чёрное облачко... Она стремительно переместилась и материализовалась вплотную ко мне. «Ой, никак не научусь правильно пользоваться способностью», — смущенно потупила взгляд хитрая девка. «Мне кажется, или её намёки всё более и более явны? Хотя какие тут намёки? Я всё понимаю. На последние дни были перегружены работы. Чего там дни? Месяц я с жопой в мыле скачу по всей планете и постоянно что-то делаю. Причём без перерывов на сон». Но сегодня у меня есть время. Следить за големами придётся долго, ведь передвигаются они крайне неторопливо, и потому Ты не знаешь, Эйва сейчас у себя? Я приобнял эльфийку и прижал её к себе, от чего та сразу быстро и коротко задышала. "Да", взбесило проговорила девушка. "Как раз под нами". Она указала взглядом себе под ноги, и я тут же активировал дематериализацию. На 30-м и 40-м уровне должны были появиться дополнительные свойства моей классовой способности, но обнаружить я смог пока лишь одно. Теперь, если потратить втрое, а то и в четверо больше маны, я могу распространить действие своего навыка и на кого-то ещё. Но для этого нужен плотный физический контакт. Отдаляться друг от друга нельзя, и в призрачной форме. Собственно, поэтому я не могу использовать эту возможность на Гроге или Зорне. Обниматься с ними — то еще удовольствие. Один — гнилой, второй — потная кипсина, и неизвестно, что хуже. Хотя, почему неизвестно? С потлатым эльфом тоже обжиматься не самое лучшее удовольствие, а вот женская часть поселения явно так не думает. Непонятно почему, но на этого похожего на гомосека, худощавого и синекожего парня смотрит чуть ли не каждая вторая на зависть деревенским ребятам. Из-за этого даже бывали стычки, но все они заканчивались попойкой. Как оказалось, эльфы умеют пить. А Зорн умеет варить из гошиных растений неплохую такую барматуху. «А мы что, втроем?» — улыбнулась команда, как только мы материализовались в спальне Эвы. «Что?» — возмутилась она. «Какого вообще хрена происходит? Вы что тут делать собрались? И почему тут?» «Угомонись, женщина. Нам портал нужен» хотелось рассмеяться от абсурдности ситуации, но я выстоял, и лицо моё выражало исключительно серьёзность. А, ой, девушка вспомнила о своих профессиональных обязанностях и сразу стала одеваться. Мы же отправились к Золотой арке. Парку неграничного портала второго уровня. Вот как. Даже не заметила, когда он прокачался. Причём так и не узнал, за счёт чего увеличивается уровень и что это даёт. Ну да ладно. Эва выбежала из своей комнаты, и стоило ей коснуться арки, как внутри появился пространственный разрыв. Чтобы сэкономить, портал открыли в одно из наших поселений, но перемещаться я решил в нематериальном состоянии, чтобы никто не приставал с просьбами и вопросами. Уже через полчаса я сидел на крыше здания и наблюдал за тем, как с востока на то, ночи, прямо по земле ползёт чёрная тучка. Она быстро настигала ничего не подозревающего голима ста спокойно брёл в окружении охранников и высмотрел себе очередную добычу. В основном такие группы занимаются отловом животных и разведкой, ищут поселения людей, чтобы потом напасть, а животину несут к химерологу. Плюс таким образом создатель големов каждый раз дорабатывает своих подданных, улучшает их при помощи кристаллов, обвешивает новым магическим оружием и просто совершенствует модели. Есть, растянулся я в улыбке проверив работу устройства. До последнего он не верил, что она действительно будет выполнять свои функции. Если нацепить монокль, я всегда на любом расстоянии и сквозь любые преграды вижу яркую точку и расстояние до нее. Плюс ее, как и команду, Голю мы не заметили. Ну, теперь подождать несколько часиков, и можно нападать. Я улегся на крышу и устроился в испощренное мириадами звезд черное небо. Как бы скуку убить только? С особой жестокостью, прошептала мне на ушко команда, появившись из ближайшей тени и прижавшись ко мне всем своим телом. На пару часов отделаться не выйдет.